Глава двадцать вторая. Девять из десяти? Ого, поздравляю. Теперь ты точно поступишь, независимо от результатов последнего этапа. Несмотря на внутреннее расстройство, я попыталась выдавить из себя улыбку, когда мы с Яриком, встретившись в заранее условленном месте, обсуждали результаты второго этапа. Ничего такого, просто экзамен оказался куда легче, чем я изначально думал. Всего-то попросили продемонстрировать три лучших огненных заклинания, которыми каждый из нас владеет, ответил он, чуть ли не светясь от счастья. И что именно ты показал? Вначале стандартный огненный шар, затем волну огня. но ну, а под конец я решил рискнуть и применил точечное пламя. Кажется, ты видела, как я использовал его в трущобах. Посмотрел он на меня в ожидании ответа. Угу! кивнула я головой. Выглядело действительно эффектно. «А за что сняли бал?» «Эх», — тяжело вздохнул Ярик, видимо, вспомнив о своей ошибке. «Сказали, что контроль огня в последнем заклинании был не идеален, и с одного боку пламя оказалось сильнее, чем с другого. Ну да в любом случае. Мой результат — лучший в сегодняшней огненной группе. Следующий после меня по показателям парень получил всего шестерку. Заметив мой хмурый вид, он поспешил сменить тему. Однако сейчас не об этом, лучше расскажи о своих успехах. Было бы о чем рассказывать. Печально улыбнулся я в ответ и все-таки пересказала ему свой провал на последнем этапе экзамена. Я не хочу, чтобы это прозвучало как жалость или попытка тебя успокоить, но Ярик решительно посмотрел мне в глаза. У тебя все еще есть шанс пройти. Обычно на последнем этапе мало кому удается получить максимальный балл, но все-таки такие люди находятся. «Я верю в то, что у тебя это тоже получится». «Мне бы твою уверенность, но я, к сожалению, реалистка, и в чудеса не верю». «Тут чудо ни при чем. уверенно парировал Ярик. «Когда пройдешь последний этап с блестящим успехом, это будет не подарок свыше, а вполне заслуженный тобой результат. Да, у тебя для подготовки к экзамену было куда меньше времени, чем у остальных. И, признаем честно, мало кто верил в то, что у тебя хоть что-нибудь получится. Но посмотри на итог». Пускай и с минимальными баллами, но ты прошла первые два этапа, в то время как больше 15 человек уже отправились домой, с треском провалившись. Это доказывает, что у тебя настоящий талант к магии, и уверен, он обязательно проявит себя в следующий раз. Поэтому ты должна не опускать руки, а сделать все от тебя зависящее на последнем этапе. «Спасибо, Ярик», — улыбнулась я ему. «Мне стало немного легче. Подождешь меня здесь?» Хочу сбегать в дамскую комнату до начала последнего этапа. Получив утвердительный кивок, я направилась искать нужное нам помещение. Не то, чтобы я сильно хотела в туалет, просто мне нужно было побыть одной. От чего-то, от слов Ярика, я почувствовала себя жутко некомфортно. Нет, я ему благодарна и все такое. Однако, когда он смотрел на меня таким любящим взглядом, я чувствовала себя по-настоящему гнилым человеком. Все потому, что знала о его чувствах, но честно отшить не могла. Да и что скрывать? Внутри просыпались смешанные эмоции, когда кто-то обо мне так сильно заботился. Для меня это было непривычно, странно и даже смущающе в какой-то степени. Найдя уборную и сделав свои дела, я напоследок умылась холодной водой с целью отрезвить рассудок. Что бы там ни было, в одном Ярик прав. еще слишком рано сдаваться. Да, до этого мои дела складывались, мягко говоря, не очень хорошо. Но все может измениться в любой момент. Вернее сказать, я сама должна повернуть ситуацию в свою пользу. Нельзя забывать, что мое поступление в академию далеко не каприз. Это необходимость на пути к спасению мира. Кроме того, если провалюсь, меня выдадут вот замуж за подлеца, сына герцога. Разумеется, я этого никак не могла допустить. Ну, а среди вариантов, что помогут мне откосить от столь незавидной участи, либо поступление в академию, либо побег из дому. Само собой, первое звучало в разы привлекательнее. А значит, хватит нюни распускать тряпка. Чего бы ни стоило, я обязательно получу девятку на последнем этапе. А вот только против кармы не попрешь, Весь мой энтузиазм и боевой дух как рукой сняло, когда мы с Яриком и другими абитуриентами услышали условия последнего этапа от Татьяны Петровны. После того, как в общем зале, куда нам заранее велели прийти к двум часам дня, она начала рассказывать о предстоящем испытании, у меня глаза расширились от осознания того, какая же я на самом деле невезучая. И чем я перед боженькой провинилась? Разве это справедливо? Столько тренировалась, и все впустую. Да уж, сегодня точно не мой день. Так вот. С торжественным видом Татьяна Петровна объявила о том, что последний этап сегодняшнего испытания — это спарринги между абитуриентами. И все было бы отлично, если бы не одно «но». Я, то есть принцесса, целитель, а не боевой маг. Что я смогу сделать против мага силой элементалей? Да ничего. Будь у меня возможность использовать на процентов всю силу усиления, которая также являлась моей профильной, в таком случае шанс победить еще был бы и не маленький. Однако я и этого не могу. Во-первых, как я узнала, у принцессы ранее в данном типе магии не было никаких успехов. Во-вторых, с репетиторами мы ее разбирали лишь в общих понятиях. Так что если я вдруг продемонстрирую более-менее продвинутую магию усиления, ко мне возникнет слишком много нежелательных вопросов. Если же еще и на специализацию решат проверить, тогда считай все «the end». Так что нет. К усилению прибегать нельзя, или, в худшем случае, можно использовать лишь 30-40% от того, что изучила с Евгением. Потом, со временем, после курса магии усиления в Академии, я смогу открыто применять ее и в этом теле. Но не сейчас, когда это слишком палевно. Эх, не будь это тело таким слабым и беспомощным, я бы, пожалуй, всех присутствующих абитуриентов смогла вынести одними только боевыми навыками из прошлого мира — Хотя о чем это я? Здесь же поединок магов, а значит, оценки выставлять будут именно за магию. Используя боевое искусство, мне девятку точно не получить. Но блин, как мне одолеть соперника с помощью одной только целительной магии? Остается лишь надеяться, что противников будут выбирать среди обладателей идентичной специализации, и против меня выступит такой же беспомощный дрыщ-целитель. Теперь объясню детали. Тем временем продолжала Татьяна Петровна. На каждый бой отведено по 10 минут. Если время истечет, будет объявлена ничья. Победитель определится, если один из противников признает поражение или окажется не в состоянии продолжать бой. Минимального результата, при котором этап считается пройденным, нет. Тот, кто выиграет бой, автоматически проходит, а тот, кто проиграет, будет считаться провалившим третий этап и, соответственно, дисквалифицирован с экзамена. В случае ничьей... Проходят оба. После того, как победитель будет определен, судьи оценят его выступление, основываясь на многих факторах, начиная от скорости и мощности заклинания и заканчивая умением трезво оценивать ситуацию. На данный момент осталось 38 абитуриентов, а значит, будет 19 пар. Ваш противник и номер выступления определится путем жеребьёвки. Есть вопросы? Если позволите потянула руку вверх одна из абитуриенток, после чего, получив утвердительный кивок от Татьяны Петровны, продолжила. «Я не совсем поняла одну вещь. Моя специализация — магия порталов. Я маг поддержки, вовсе не боевой. Так как я смогу сражаться на равных против кого-то, владеющего магией огня или ветра? Это невозможно. Если я правильно поняла условия этапа, получается очень несправедливый баланс сил». Вот, как и думала, подобная проблема волновала не меня одну — Мало того, что здесь после второго этапа присутствовало пять целителей, так еще и другие претенденты с неподходившими для боя специализациями имелись. Интересно, что скажет на это экзаменаторша? Пожалуй, на этот вопрос отвечу я. Вдруг встал один из трех судей, сидевших за расписным столом в центре зала. Для начала представлюсь. Мое имя — Дмитрий Сергеевич Воронцов. Я преподаватель магии и защиты в этой академии. Возвращаясь к вопросу, многоуважаемые абитуриентки, я согласен с вашим замечанием о том, что в какой-то степени правила этапа несправедливы, и одному могу его пройти будет легче, чем другому. Однако разве жизнь сама по себе справедлива? Представьте лишь на секунду, не допусти богиня, что так называемое магическое государство истинной веры напало на Алуин с целью покорить нашу страну. В таком случае нам, аристократам, Придётся возглавить войска Империи на поле боя, где, поверьте мне на слово, никаких правил не будет вовсе. Вы не сможете сказать «это нечестно» и «я маг поддержки», вражескому магу, что запустит в вас огненный шар. Именно поэтому вы должны уметь за себя постоять всегда и везде. Даже целителю необходимо уметь защищаться. Считайте это испытание тренировкой перед настоящей битвой. После слов преподавателя в зале образовалось гробовое молчание. Его голос внушал уважение и был настолько уверенным, что никто не решился ему перечить. Девушка с магией порталов, что задала вопрос немногим ранее, так и вовсе спряталась за спинами других абитуриентов. Я же не спорила с этим стариком просто потому, что поняла. без толку. Таких, как он, практически невозможно переубедить, да и менять условия экзамена из-за моих возражений вряд ли станут. Тем не менее, хотя во многом я и была с ним согласна, мое недовольство так никуда и не делось. У тех, кто придумывал условия третьего этапа, может, и были благие намерения. Однако, если из-за них мне придется бежать из дому, я им этого никогда не прощу. Тем временем Татьяна Петровна пожелала всем удачи, и началась жеребьевка. Вопреки моим ожиданиям, ничего магического в ней не было все просто тянули заранее подготовленные бумажки из специальной коробки в обратном алфавитном порядке. На вопрос паренька с фамилией Беглов, почему не в обычном порядке, экзаменаторша ответила, что так будет честнее, мол, второй этап все сдавали в очередности, от «а» до «я», а значит, жеребьевку стоит проводить наоборот, то есть с конца. Другими словами, поскольку я тянула жребий четвертый, то в очередной раз убедилась в крайней степени своей невезучести. Из более чем тридцати вариантов и уймы возможностей меня угораздило вытянуть Алексея Краснова, профильного мага ветра. Дамс, просто без комментариев. В гневе на саму себя я перевела взгляд на этого индивида, после чего захотела вмазать ему прямо здесь, не дожидаясь начала спарринга. У него ведь от столь широкой лыбы сейчас лицо треснет. Но да и неудивительно, осознав, что будет сражаться против целителя — Этот кадр наверняка уже приписал к своему общему счету плюс десять баллов. Ярику и тому больше, чем мне повезло, спаринг у него будет против мага воды, хотя у воды против огня есть преимущество, однако все же лучше, чем мой случай. После того, как с распределением на пары было закончено, Татьяна Петровна вместе с судьями повели нас к тренировочной арене, на которой должен был проходить последний этап экзамена. Арена была построена в виде римского амфитеатра моего родного мира с множеством мест для зрителей на трибунах, уходящих все выше с каждым новым рядом. Здесь с легкостью могло вместиться несколько сотен гостей, если не больше тысячи. На самом деле очень красивое место, хоть и украшенное в строгом стиле, без излишеств. Так как по жеребьевке на ринг мне предстояло выйти шестой, Вместе с другими абитуриентами я направилась к нижним рядам одной из трибун, чтобы иметь возможность внимательно рассмотреть первые поединки. Чем бог не шутит? Может, смогу отметить нечто такое, что поможет мне в моем собственном? Маловероятно, но все же. Кроме того, Татьяна Петровна заверила нас, что переживать не о чем. Зрители в любом случае не станут жертвами неточного заклинания, пущенного с арены, так как последняя защищена магическим барьером со всех сторон. Первые бои продлились недолго. В большинстве из них победитель определялся сразу же, когда маги выходили на арену, из-за разницы силы между ними, а также преимуществ одной специализации над другой. Лишь одному Ярику, который выступал четвертым, удалось разрушить это негласное правило. Несмотря на то, что у его соперника было преимущество в виде водной специализации, Ярик со своей огненной магией и не думал ему проигрывать. Ловко перемещаясь по арене и уклоняясь от одной атаки за другой, Ярику удалось применить против противника свое точечное пламя, отчего тот получил немалый урон. Все благодаря тому, что между этапами были временные перерывы, и его мана после красочного выступления на втором этапе успела восстановиться за последний час. Но, к сожалению для Ярика, его противник оказался не лыком шит и смог продолжить бой... Даже после лучшей атаки принца. Вот только и Ярик не собирался сдаваться. Беря скоростью и ловкостью, он раз за разом продолжал атаковать соперника с помощью усиления. Но и тут был паритет. У противника оказалась довольно неплохо прокачана защита. В итоге эти двое гонялись друг за другом по арене все десять минут, в результате чего прошли оба. По итогам этапа Ярик получил 9 баллов, а его соперник — 7. Суммарная же сумма баллов принца насчитывала 28 из 30. «Это ведь даже выше, чем у его высочества Олега Шереметьева, верно?» «Да, просто невероятно. Не думала, что этот приемыш окажется хоть на что-то способен. Главное, чтобы не зазнавался. Его успехом все равно не отмыть грязную кровь. Учитывая, что своей грязной кровью он уложил на землю вашу благородную одной левой, я бы советовала вам следить за тем, что говорите» не удержалась я от едкого комментария а то ведь как я слышала дуэли в академии официально разрешены аристократы что сидели рядом и до этого сплетничали о ярике в миг затихли на ней может были бы и рады высказать все что думали о моей скромной персоне однако учитывая мой титул подобное решение для них было бы чревато определенными последствиями я же тем временем наблюдала как довольный ярик возвращался на трибуну чтобы вместе со мной посмотреть уже начинающийся пятый бой. Про себя же я только и могла что представлять лицо напыщенного индюка Олега и предвкушать, как он надуется, узнав, что его, наследного принца, затмил выходец из простолюдинов. Более того, я искренне надеялась, что Олег этого не переживет, и его жизнь закончится долгим мучительным инфарктом. Кстати говоря, так как Олег уже сдавал экзамен в этом году, пару дней назад я высказала Ярику идею заслать к этому ослу ловкую служанку, зная о том, что тот на них весьма падок. Мол, пусть выяснит, какие испытания нас ждали. Однако Ярик ответил, что ничего не выйдет. До конца вступительного периода прошедшим и даже выбывшим было запрещено разглашать детали экзамена даже ближайшим родственникам. Если же кто-то нарушит это правило, его мало того, что из академии отчислят, так еще и выпишут семье огроменный штраф, ради уплаты которого и обеспеченной знати придется продать поместье, отказаться от слуг и других атрибутов роскоши. В общем, даже последний дурак не станет рисковать своей комфортной жизнью ради того, чтобы помочь дружкам или же банально перед ними похвастаться. Бой номер шесть. Тем временем объявил помощник-экзаменатор шисарены Виктория Шереметьева против Алексея Краснова. «Прошу соперников подойти ко мне». Сделав глубокий вдох-выдох, я встала со своего места и под пожелание удачи от Ярика направилась к центру арены. Туда же уже шел и мой противник. Вот только, к сожалению, никакого чуда-плана в моей голове так и до сих пор и не возникло. Единственная идея, что пришла мне на ум, — это договориться. Именно поэтому, когда мы с Красновым пожимали друг другу руки, я почти шепотом ему сказала если поможете мне прийти к ничьей в испытании. Заработайте благословение принцессы. Я вашей помощи никогда не забуду и со временем отплачу с процентами. Будь у меня такая возможность, я бы переговорила с Алексеем еще до начала матча. Однако он, как назло, все это время просидел в мужском сортире на территории арены, который находился с противоположной стороны от женского. В общем, пойди я к нему, и это, мягко говоря, выглядела бы подозрительно. Теперь вот приходится импровизировать. Конечно, сейчас у меня не было возможности обрисовать этому кадру все блага жизни, что посыпется на его голову от благодарной принцессы. Однако, думаю, он и так должен был это понять. Кроме того, я узнала, что у Алексея уже были проходные 15 баллов. А значит, даже если на этом этапе он получит небольшой балл, никакой катастрофы не случится и он все равно поступит поэтому небольшая надежда на положительный ответ противника во мне все же теплилась тем не менее его слова меня удивили не интересует злорадно улыбнулся соперник мой хороший друг и так вскоре станет частью императорской семьи виталий разумовский знаете такого на этих словах я попыталась отдернуть руку однако краснов крепко вцепился в мое запястье «Он очень не хочет, чтобы его будущая свадьба откладывалась из-за вашего обучения здесь, так что я даже рад тому, что мне выпало стать причиной вашего поражения, принцесса. Уверен, за такую неоценимую помощь Виталий не откажет мне вправе стать шафером на вашей свадьбе». Все в порядке?» — обратился к нам помощник. «Более чем». Краснов отпустил мою руку с довольной ухмылкой. «В таком случае отойдите к пометкам на земле». Дождавшись, когда мы станем на позиции, помощник объявил, выйдя за пределы арены. «У вас ровно 10 минут. Начинайте». И секунды не прошло, как был дан сигнал «Старт», а я уже отправилась в полет. Пролетела несколько метров и ударилась спиною о край арены. Тут же по всему телу прокатились волны боли. Но, сжав зубы, я все таки умудрилась наложить на себя нужное заклинание исцеления. Краснов тем временем уже приближался ко мне с довольной улыбкой. Этот гад явно собирался помучить меня перед тем, как вышвырнуть с экзамена. Ну уж нет. Не позволю. Не для того я переродилась в другом мире и тренировалась до потери пульса, чтобы в конечном итоге стать грушей для битья. Чего бы мне это ни стоило, я должна убрать наглую хмылку с лица этой парнокопытной особи, которая ни в груш меня не ставила, и ему. И его придурковатому дружку-обольстителю надо, наконец, дать понять, что я вовсе не та женщина, судьбу которой можно решать без ее мнения и участия. А всем, кто рискнет так поступить, придется дорого заплатить за подобную глупость. Кроме того, способ, как заставить Красного пожалеть о своих словах, уже созрел в моей голове. В попытках вернуть Кате воспоминания пару дней назад, Евгений из меня все соки выжил обучая заклинанию, которое, по его мнению, могло стать для этого триггером. Разумеется, никакие воспоминания ко мне не вернулись, но зато я обрела способность, что, учитывая мою предысторию, могла помочь мне в реальном бою. При этом основа этого заклинания — целебная магия, что означало, что лишних вопросов к принцессе возникнуть не должно. Да, победив Краснова таким способом, я провалю экзамен, ведь высокие баллы мне точно не светят, но да и фиг с ним. Главное, больше никто не будет считать меня пустым местом, как этот болван напротив».